любки возглавляемые самой большой, на которой сидело человек двенадцать моряков, находились в трехстах шагах от них и все время прибавляли ходу. — Сдавайтесь, или мы вас потопим, — закричал чей-то голос. — Нет, — ответил корсар, — морские волки погибают, но не сдаются. Губернатор обещает сохранить вам жизнь. Вот мой ответ. С этими словами корсар быстро навел кебузу и выстрелом свалил одного из гребцов Яростный гвал донесся со шлюпок. «Огонь!» — раздалась команда. Маленькая мартира выстрелила с оглушительным треском. Минуту спустя шлюпка беглецов накренилась, и вода хлынула внутрь. «Спасайтесь!» — «Вплавь!» — крикнул корсар, отбросив аркебузу. Разрядив ружье в сторону большой шлюпки, флебусеры бросились в воду, в то время как их лодка, в которой небольшое орудие противника пробила брешь в борту, Набрала в воду и перевернулся, сабли в зубы, и на абордаж крикнул красав. С трудом держась на воде, ибо вода, заполнив ботфорты, неумолимо тянула их вниз, три флибуссера в отчаянной решимости направились к шлюпке противника, решив дать последний бой, прежде чем умереть. И испанцы, которым, несомненно, хотелось взять их живыми, несколькими ударами весел, подогнали шлюпку к беглецам и, налетев на них носом, чуть не отправили их всех ко дну. Тотчас же два десятка рук опустились в воду, крепко схватили за руки пловцов и, втащив их на борт, разоружили и крепко связали, прежде чем те успели прийти в себя от толчка. Придя в себя, корсар убедился, что случилось непоправимое. Сам он с руками крепко связанными за спиной лежал на корме шлюпки, а два его товарища брошены под носовые банки. Рядом с ним, держа за руль, стоял элегантный кабальер в костильском костюме. При виде его корсар разумленно воскликнул. — Это вы, граф? Я кабальеру! — ответил улыбаясь костилица. — Кто бы мог подумать граф лерма так быстро забыл, кому обязан жизнью, — заметил с горечью корсар. — А что заставляет вас предполагать, сеньор Вентимилье, что я забыл день, когда имел счастью с вами познакомиться? — спросил граф полголоса. — Мне кажется, что вы сделали меня своим пленником, везете герцогу Фламандскому. — И что тут плохого? — Разве вы забыли, что Ван Гульт повесил двух моих братьев? Нет кабальеров. Может быть, вам неизвестно, что нас разделяет смертельная ненависть? Известно, и что он меня повесит, или вы в это верите, что герцог не прочь это сделать охот на верю, но не забывайте обо мне. Не забывайте, что каравелла принадлежит мне, и моряки слушаются одного меня. Ван Гульт, губернатор Маракайбу, и все испанцы обязаны ему подчиняться. — Видите ли, я ему уже оказал услугу, схватив вас. — Но что касается дальнейшего, — сказал вполголоса граф с загадочной улыбкой. В этот момент шлюпка эскортируемая двумя другими присталах кровели. По знаку графа моряки подняли флебусьеров и переправили их на борт парусника. И в этот же миг кто-то произнес торжеством. — Наконец-то и последний в моих руках! обещание Костильского Дворянина. С кормовой рубки быстро сошел человек и остановился перед черным корсаром, которого освободили от пут. Это был широкоплечий, и внушительного вида старик с длинной седой бородой и мощным торсом. Несмотря на свои 55 или 60 лет, он отличался исключительной физической силой. Он обладал наружностью старых венецианских дужей, которые водили галеры царицы морей в предоносные походы против Османской империи. Подобно тем доблестным мужам он носил прекрасные стальные латы с щеканной насечкой, на боку у него висела длинная шпага, за пояс был заткнут кинжал с золотой рукояткой. Одет он был по-испански. На нем был просторный камзол с буфами на рукавах из черного шелка, сорочка того же цвета и высокие спаги из желтой кожи с раструбами и серебряными шпорами. Несколько минут он смотрел молча на Корсара ненавидящим взором, затем медленно проговорил, понизив голос, — «Как видите, сеньор, судьба на моей стороне. Я поклялся повесить вас всех и сдержу свое слово». При этих словах корсар живо поднял голову и, презрительно посмотрев на старика, ответил. предателем везет на этом свете. Посмотрим, что будет дальше. Убийца моих братьев, делай свое черное дело. Смерть не страшит никого из нас». «Вы хотели помериться со мною силами?» — продолжал холодно старик. «Вы проиграли и теперь заплатите за это». «Хорошо, прикажи мне повесить предатель». «Не так скоро. Чего же еще ждать? Сейчас не время. Я бы предпочел повесить вас в Маракайбу, но поскольку город в ваших руках, то подождем до Гибралтара». «Чудовище! Тебе мало смерти моих братьев!» Глаза старого герцога сгорелись огнем ненависти. «Нет», — сказал он вполголоса — «вы свидетель того, что произошло во Фландрии. Я не могу пощадить вас». Если вас не убить, то не сегодня-завтра вы убьете меня. Я просто защищаюсь, а вернее хочу избавиться от противника, который не дает мне жить спокойно. — Ну да, если мне удастся вырваться из ваших рук, то завтра же я снова пойду на вас войной. — Я знаю, — проговорил стоик подумав несколько минут. И все же при желании вы могли бы избежать позорного конца, которого вы заслужили как пират. — Я вам уже сказал, что смерть меня не страшит, — гордо повторил корсар. — известно мужество господ Венчимилья, — ответил герцог. — Да, я имел возможность здесь и в других местах оценить их неукротимость и презрение к смерти.